Стол с лунистом и устал. Прошло несколько дней, которые сплелись для Вивиана в один большой, длинный, насыщенный впечатлениями временной отрезок. Однако, когда он понял, что рана уже совсем не представляет опасности, он поспешил вернуться на постоялый двор, не желая более обременять Элизу своим присутствием. Пусть она и не высказывала никакого недовольства по отношению к его пребыванию в лесном домике, даже наоборот, оценив его состояние как удовлетворительное, она, наконец, дала волю своим желаниям и разделила с ним не одну жаркую ночь. Он знал, что не стоит злоупотреблять ее гостеприимством. Явившись на службу, Вивьен тут же направился к судье Лорану, чтобы доложить ему о своем успешном выздоровлении и о том, что он готов приступить к делам сей момент. Выяснилось, что на сегодня уже было назначено одно запланированное дело. На площади готовили костёр, и всё местное представительство инквизиции обязано было присутствовать на мероприятии. Вивьен относился к казням сделанным спокойствием, однако, когда он узнал кому, точнее чему, уготовен костёр, он с трудом справился с тем, чтобы ничем не выдать свой паникший вид. Сегодня по приказу папы сжигали еретические книги, хранившиеся в отделении инквизиции и ожидавшие своего часа. Мероприятие было приурочено к дню памяти пророка Исаии. Тем более символичным был постулат о том, что любой желающий единства согласно завету должен оставить идолов и быть очищенным Богом. День памяти пророка Исаии 21 июля. Этот пророк призывал отречься от идолов. Он был автором одной из книг Ветхого Завета и ратовал за единение народа Божьего. К сожжению еретических книг готовились не менее тщательно, чем к казни еретика. Это было большое событие, на которое приглашали всех жителей города. Книги провозили по улицам так, словно те были еретиками-рецидивистами. Горожане провожали их, одобрительно улюлюкая и выкрикивая невнятные проклятия в адрес еретической литературы. Множество найденных и изъятых копий Талмуда, мусульманских манускриптов и еретических трактатов сваливали в кучу на место будущего костра, который распаляли после проповеди епископа. Сегодня, как и во все предыдущие разы, судья Лоран вышел к народу и зачитал отрывок из книги Иезекииля, после чего озвучил провозглашенные еще в 680 году на 6-м Вселенском соборе правила за номером 63, Повести о мучениках, врагами истины лживо составленные, дабы обесславить христовых мучеников и слышащих привести к неверию, повелеваем не обнародовать в церквах, но предавать онные огню. Приемлющих же он и, или внимающих он им, как будто истинным, анафематствуем». Вивион стоял, глядя на то, как после речи Ларана огромный кладезь знаний, пусть даже изложенных еретиками, предают огню. Это зрелище повергло его в настоящее уныние, и он был не в силах справиться с собой. На лице его не проявлялось долженствующей торжественности. Он стоял с понурым видом и молча наблюдал, как пламя поглощает том за томом. Ренар находился рядом с ним. В течение всей церемонии он ни не раз не одобрительно косился на друга, надеясь заметить в его глазах хотя бы проблеск энтузиазма по отношению к мероприятию. "Ты хоть бы для приличия изобразил менее скорбную физиономию", буркнул Ренар, идя с Вивьенном по улице, когда церемония наконец закончилась. "Ты о чём?" безразлично спросил его друг. Ренар фыркнул. "А ты как думаешь?" Такое чувство, что сегодня на площади сжигали не еретические книги, а твою бабушку. Вивьен хмыкнул. Моя бабушка умерла от кровавого поноса, когда мне было два года. Ринар осёкся. Хм, он поджал губы. Прости, не знал. Ты никогда не говорил. А ты никогда и не спрашивал, отчего умерла моя бабушка, усмехнулся Вивьен. Я думал, от чумы, как все твои... предположил Ренар, и тут же снова Сёкси отругав себя за бестактность. "Вивьен", пожал плечами. "Нет, она скончалась раньше. Даже не знаю, какая смерть кажется мне более жуткой. К слову, сожжение на костре в этом смысле видится мне чищ, что ли, но страшнее". Ренар прыснул со смеху. "Подумать только, какие тут эстетис искальс" Смотри, как бы тебе с твоей нежной любовью к запрещённым книгам такую чистую смерть не уготовили. Осредная угроза затащить меня в допросную? усмехнулся Вивьен. Ты хоть сам понимаешь, что иногда не шутушно нарываешься на это. На этот раз Ренар говорил серьёзно. Ты так часто угрожаешь мне арестом, что я невольно задумываюсь, с чем таким мог тебе насолить. невесело хмыкнул Вивьен. Ренар «Я уже объяснял своё отношение к книгам и не хочу без надобности это повторять. У тебя ведь не настолько короткая память». Когда друг нахмурился, Вивьен покачал головой. «Серьёзно? Ты ещё помнишь, что я тебе говорил о книгах? Или выветрилась?» Ренар сплюнул на дорогу и побрёл дальше, не удостоив друга ответом. Вивьен отстал от него на пару шагов... Невольно ощутив неприязнь, он понял, что, похоже, задел друга за живое своими комментариями. Глубоко вздохнув, он поравнялся с ним. Ладно, извини, примирительно произнёс он. Похоже, мы каждый раз слегка переходим границы разумного, когда затрагиваем эту тему. Он снова глубоко вздохнул. Если хочешь, можем спокойно обсудить это. Опять. Ренар Рыскосов взглянул на него, И невесело усмехнулся. Я иногда искренне удивляюсь, как ты ведёшь допросы притворяя не любви к тому, чтобы дважды обсудить одну и ту же тему. Я могу обсудить одну и ту же и дважды, и трижды, и сколько угодно раз, если в том есть необходимость, терпеливо сказал Вивьен. Но если необходимости нет, то я избегаю повторять одно и то же по нескольку раз. Ты как? Необходимость есть? Ренар поджал губы и качнул головой. Пожалуй, нет. Я помню, что ты говорил о знаниях и о книгах. Дело ведь не в этом. Как ты не поймёшь? Он скорбно опустил взгляд, и Вивьен, не понимающий, приподнял бровь. Может, потрудишься объяснить? Просто тебя трудно понять, пожал плечами Ренар. Странные заявления, хмыкнул Вивьен, учитывая, что ты каким-то образом общаешься со мной уже много лет. Да я не про то, с резким возмущением отозвался Ренар, понимая, что не может верно подобрать слова, чтобы описать, в чём именно состоит сложность. Вивьен подождал несколько мгновений, но так и не услышав вразумительного ответа, собрал в кулак всё возможное терпение и мягко спросил: "А про что?" "Прости, друг, но сейчас это тебе сложно понять", подумал он. Дело в твоём образе мысли, вздохнул Ренар. Взгляд его сделался пасмурным, как небо в дождливый день. Вивьен ожидал продолжения этого утверждения, его логического развития. Однако, по вине своей любимой черте, Ренар вдруг перескочил на совершенно другую линию разговора. Сколько дней с тобой вели допрос после Анселя? Вивьен поджал губы. Воспоминания о тех днях были для него весьма неприятны. К ним с Ренаром не применяли жестоких пыток, только плети, тиски для пальцев и голодовку. С тех пор они не обсуждали это. Семь. И ещё после этого 3 дня заставили провести у лекаря. Ренар невесело усмехнулся. Семь, задумчиво повторил он. А со мной 3. Вивьен искренне изумился. 3 дня? Через 3 дня им стало ясно, что я не еретик. «И Лорану, и Аббату Лебо. Тебя держали семь дней. Понимаешь, о чем я толкую?» Вивьен опустил взгляд. Не понять было бы глупо. «Но три дня?» Вивьен и не думал, что Ринара отпустили раньше. По крайней мере, настолько раньше. Выходит, Лоран и Аббат Лебо искренне подозревали, что Ансель де Кут все же обратил своего ученика в катарскую ересь. Я догадался, что тебя держали дольше, продолжил Ренар. Но не думал, что настолько. Увидеть, что нам не сразу позволили, сам понимаешь. А после мы об этом не говорили, потому что даже вспоминать Анселя было для нас счётно. Он печально усмехнулся. О том, что с тобой будут дольше работать, я догадался почти сразу. Всё из-за твоего образа мысли. Ты всегда отличался острым умом и пытливостью ума. даже излишний а ведь каждому еретику мы говорим, что Господь не поощряет излишней пытливости люди, отличающиеся этой чертой, могут запросто стать ересиархами. А в твоём случае даже Ансель это отмечал, помнишь? Ты мыслишь смело, всегда хочешь постичь суть. Ты задаёшь себе вопросы, которые многие не осмеливаются задавать. Похвальная черта, Евгений, но не следует давать ей волю. по крайней мере, у всех на виду. Вивьен прерывисто вздохнул, отгоняя воспоминания. Его губы тронула печальная усмешка. "То есть, по-твоему, лучше и вовсе не думать. В твоём случае иногда было бы полезно прекращать это занятие", нахмурился Ринар. "Я лишь хочу тебя предупредить, что это может плохо кончиться для тебя", он покачал головой. "Давай по-честному, Ты мой друг, и несмотря на предупреждения, которые ты иногда называешь угрозами, я тебя не арестую, если только ты при мне не начнёшь откровенно проповедовать еретические учения. Но другие могут. Они могут решить, что ты представляешь угрозу. А ты думаешь, догадываешься, что случится с инквизитором, если его уличат в ереси? Вивьен кивнул. Вераотступник инквизитор? Это было неслыханно. «Его сотрут с лица земли», — Ренар серьезно кивнул. «Во всех смыслах. Поэтому пойми, я не угрожаю тебе. Я призываю к осторожности. Искренне и настойчиво». «Я понял, мой друг», — сокрушенно вздохнул Вивьен. «Я понял».